Глава 22. А! Никогда больше. Слышите? Никогда больше не буду кататься на взбешенном птахе. Это же сдохнуть можно. Конкорд и Велина, увидев, что обижают их деточку, пришли в ярость. Курлык, забыв про сидаков, они рванули на выручку. Двигатели на их крыльях завизжали, выходя на форсаж. Конкорд завыл сиреной, похожей на пикирующий юнкерс, а я чуть не вывалился из седла, несмотря на ремни. А-а! Это уже я орал, когда мой воздушный конь стал выделывать петли в воздухе. Нет, не гожусь я в боевые летчики. Не уверен, что здесь справился бы и космонавт. Так мотала из стороны в сторону и подбрасывала. От перегрузок и мельтешения перед глазами меня укачивало и мутило. Родители, у которых обижают ребенка, страшная сила. Стальные птицы, ужасная втрое. Конкорд жёг пламенем, бил крыльями и вцеплялся в горгулий зубами. Ну и что, что они у него мелкие? Зато их много, и жует он быстро. Что делала Велина, мне видно не было, но думаю то же самое. Курлык. Мимо пролетела горгулья, дымящаяся, жалобно верещавшая и со степенью прожарки медиум well. Курлык. Конкорд наконец-то перевернулся в нормальное положение, и я смог оглядеться. Где Мик? Ага, вот он, живой и здоровый, только чуть-чуть поцарапанный. А Клер? Тоже вижу. Сидит на разъярённой велине слегка зеленая после фигур высшего пилотажа. Стальные птахи, не удовлетворившись одним разгромом горголи, взялись за башню. Встали в круг и начали по очереди поливать её огнём. Две минуты, и каменные стены начали плавиться и оплывать как свеча. С грохотом разбрасывая искры и брызги кипящего камня, башня обрушилась. А птицы переключились на дворец председателя. Когда шесть летающих огнеметов зависли с разных сторон квартала и фуганули пламенем, даже мне сделалось страшно. горело так, что черепица лопалась и взрывалась осколками. А в центре внутреннего дворика пламя закрутилось водоворотом и стало подниматься огненным торнадо. Хорошо, что я вовремя заметил. Морда птаха начала раскаляться и светиться багровым. Конкорд, хватит, уходим. Я схватился за зеркальце. Клэр, уходим к реке. Уводи Велину, а то они сами плавятся начнут. К счастью, летуны послушались и отвалили. Я обернулся посмотреть на результаты налета. «Все, нет больше дворца у председателя. Там теперь даже тушить нечего. Так мы постарались. Если этот гад выжил, пусть живёт в гостинице или комнату снимет. Ваня, смотри! Позвал меня голос Клэр из зеркальца. Что? Куда? На порт посмотри, видишь? Ох, ёшки сорожки! Где они боевые корабли взяли? А баллисты на берегу откуда? И главное, против кого они собираются их применять в таком количестве? Хотя, чего я спрашиваю? И так все понятно. Их цель каждое утро в зеркале мне улыбается. Ну, гады, сейчас я вам покажу, как флот вторжения собирать. Век меня помнить будете. Конкорд, атакуем порт. Все корабли, военные машины и все, что попадется под крыло, сжечь. Когда птицы закончили и выстроились клином в сторону Калькуары, от флота не осталось и следа конкордо не разбирался где боевое судно где рыбачья лодка да и не умеет он их различать так что цены на рыбу в кимнаре подскочат а порт надо будет отстраивать с нуля а ведь я предупреждал не злите владыку пусть скажут спасибо что дедушка сделал всего лишь летающий огнемет. «Еще один недружественный шаг, и я попрошу мумия изобрести шагающий городосноситель!» Обратно в Калькуару мы возвращались гораздо медленнее. Бедняжка Миг, дымящий одним двигателем, расстроенно курлыкал, но быстрее лететь не мог. Семья птиц взяла его в коробку и держала равную скорость. Ничего, вот доберемся до дома, там мумия тебя подлечит. Главное, что живой, остальное можно исправить, я улыбнулся сам себе. Удивительно считать живыми стальных птиц. Вот за такие настоящие чудеса, я и люблю этот мир. Впереди замаячил замок, и птахи сбросили высоту. Выстроились в очередь и стали заходить на посадку. «Курлык!» первыми пошли, лак, як и сушечка. По очереди плюхнулись на верхнюю площадку бывшей башни нетопырей и быстро нырнули в тёмный провал входа. Следом родители повели вниз Мига, летели с двух сторон, готовые в любой момент подхватить. Нам с Клэр досталась роль зрителей, и мы переживали за них всех разом. В последний момент оба родителя зависли в воздухе, хитро выгнув крылья и завывая двигателями. дождались, пока стальной детёныш приземлится, и только тогда опустились сами. Фух, жестковато сели. Но обстановка требовала не отвлекаться на мой личный комфорт. Я спрыгнул с конкорда, подошел к Вилене и помог спуститься Клэр. Ай, ты моя хорошая! Девушка прижалась к закопченному боку птицы. Спасибо тебе за полет!» Пока она благодарила своего скакуна, я подошёл к Мигу, чтобы осмотреть повреждения. Да, досталось малышу. Глубокие царапины на корпусе, в трёх местах дырки на крыльях. Двигатель порван в клочья. Где он? Где мой птенчик?» На площадке появился Муми и сразу же бросился к Мигу. Ничего, сейчас дедушка Гиби тебя подлечит. Будешь как новенький. Потерпи, мой маленький, никто тебя не обидит. Он бегал вокруг, хлопотал и даже отгонял родителей-птаха, чтобы те не мешали. Нас он тоже прогнал. Идите, я сам. Все равно в лечении ничего не понимаете. Не мешайте, я занят. Мы не стали ему мешать. На внешней скрипучей лестнице мне стало неуютно. Не знаю, как здесь мумии ходят, но она же в любой момент развалиться может. А чего мы пешком идем? Сударыня! я взял Клэр под руку. Разрешите вас подвести. Казна. На стене башни появилась дверь. Да-да, владыка, я здесь. Как прогулялись? В кемнары летали? Как там? Не собираетесь ли восстановить особняк? Мне там нравилось, и гости всегда забавные приходили. Нет, не собираюсь. Под болтовню казны мы вошли внутрь. К покоям Клэр, пожалуйста. Один момент, прошу вас. Дверь распахнулась, и мы вышли прямо в комнату Клэр. Ой, прости. У меня здесь небольшой беспорядок. Ты не мог бы отвернуться на секундочку? Я повернулся обратно к двери и тихонько шипнул. Казна, я же сказал к покоям, а не в покое!» А что, так же быстрее. Ты смутила Клэр, между прочим. Ой, да ладно. Я вот у себя всегда порядок держу, чтобы вы в любой момент могли зайти. И бельё по стульям не разбрасываю. Казна, прекрати. Ты ещё в голос заори, чтобы тебя весь замок слышал. Молчу, молчу. За спиной послышался шум, будто что-то срочно запихивали в шкаф. Всё, можешь повернуться. Между нами возникла неловкая пауза. Вроде и надо что-то сказать, а на ум ничего не приходит. Вот, Клэр смущенно улыбнулась. Ага, ну отдыхай. тяжелый день был. Да уж, что еще приключение!» Она улыбнулась. Но сначала в ванную, а то я вся провоняла горью и копотью. А как насчет позднего обеда? Ну, если хочешь, я принесу тебе чего-нибудь. Клэр звонко рассмеялась. Я спущусь сама. Не думаю, что баба Мотья одобрит, если владыка будет лично таскать подносы с едой простой горниангке. Ты уже не просто горниангка, ты Да, а кто же я? Клэр сделала шаг вперед так что мы оказались очень близко друг от друга. В ее взгляде мелькнула хитринка и одновременно решительность. Ты практически член семьи, друг, и еще пилот моих боевых птиц. Она вздохнула и отвела взгляд. Да, птицы. Они прекрасны, никакого сравнения с метлой или ковром. Будто летишь как настоящий дракон. Они идеальны. Надо будет выбрать время и покататься просто так, для удовольствия. Согласна, лицо девушки засветилось. На такую прогулку я готова хоть сейчас. Мы стояли так близко, что меня просто бес или ангел толкнул в спину. Я наклонился и поцеловал Клэр. Ну а что? Имеет право владыка на личную жизнь. Не нанимался я заниматься исключительно государственными делами. Она не отстранилась, скорее наоборот, сделала шажок навстречу. Я почувствовал, как ее рука обнимает меня за шею. Даже самое лучшее всегда заканчивается в том числе и поцелуи. В голове стояла гулкая тишина, так что мне пришлось подбирать слова через силу. Но Клэр успела первая: "Не смею", она отступила на шаг и сделала реверанс. "Задерживать владыку, когда он собирается принять ванну. Увидимся за обедом". Да. Слов я так и не нашел. Через полчаса. О, нет, пощади, владыка. Мне нужно откиснуть от Гарри, привести себя в порядок. Хорошо, тогда через час. Я вызвал казну и отправился к себе. Следующую пару дней на меня навалились заботы, то одно, то другое, так что я вертелся как белка в колесе. Награждение орков и скелетов. Разбор с Гуга городских споров. Запуск второй линии трамвая. Еще навещал Мига. Муми его уже выходил, но пока не разрешал подниматься в воздух. Птиц скучал, курлыкал и просил сахар. Уж не знаю, зачем он стальному организму, но склевать Миг мог целый мешок за раз. С Клэр мы виделись пару раз мельком. У неё тоже было полно дел с дитём неожиданно впавший во вредное настроение. На третий день ко мне явился Торквин. Он почти час терпеливо дожидался меня под дверью, пока я заканчивал свои дела. Заходите, теперь ваша очередь. Колобок вкатился в комнату и обессиленно рухнул на кресло. Я уже говорил, что вы слишком высоко живете. Может, хоть лавочку у вас под дверью поставить? А то я пока дошёл, потом пришлось ждать на ногах. Ничего, вам полезно. С чем пришли? Турквин сбросил с лица усталую маску и надел деловую. Умеете вы, владыка, устраивать бучу, настоящий талант. То скелетов по городу водите, тюрьму штурмуете, с эльфами рубитесь. Но такое от вас никто не ожидал. Как могу? Развлекаюсь по мере сил. Вы бы как-нибудь поаккуратнее, что ли? В городе настоящая паника. Минимум пятая часть жителей срочно эмигрирует в другие темные города. Ну и к вам в том числе. Отлично, если Кимнара продолжит меня провоцировать, через год там останется маленькая деревня и три хутора. Эльфы не сбежали случаем. Наемники потребовали увеличить плату в два раза, так сказать, премия за риск с воздуха. И председатель со скрежетом заплатил. Выбора у него особого не было, так он живой не попал под наш налет. Повезло гаду, Торквин скривился. Задержись вы минут на 15, и он бы попался. Жаль, очень жаль. Но все имущество сгорело подчистую, а городская казна, которая у него хранилась, испарилась. Говорят, золото расплавилось и стекло в подвал. Теперь народ разбирает развалины в надежде отыскать сбежавшее богатство. Готов спорить, не найдут ни медика. Мы с Торквиным переглянулись и кивнули друг к другу. Я тоже так думаю. Где сейчас поселился председатель? Занял поместье одного из сбежавших старейшин. Кстати, ещё одна новость. Ночные братья объявили, что из-за пожара не могут больше никого короновать. Так и объявили. Мол, все необходимое для ритуала сгорело. Сами спим в главном храме на холодном полу. Кто прям сильно хочет, пусть обращается напрямую к тьме. Бедняги. Передайте им от меня скромное пожертвование на восстановление монастыря. Сделаем колобок, кивнул. Я вот хотел спросить, откуда вы узнали про флот?